Стемнело. Ужин. Сидим за столом и день прикасаемся. Комбат выставил даже консервированные китайские сосиски, купленные по случаю в военторге. Один раз уже агрегат тарахтнул, но тут же заглох. Лампочка, которую предусмотрительно вкрутили связисты, полыхнула невероятно ярким светом и скисла. Пришел чумазый палыч и попросил у комбата надфиль. Опять исчез. Еда давно остыла, а бутылка настоящей водки, наоборот, нагрелась. Но сидим и ждем. Тускло мерцает подключенная к аккумуляторной батарее переноска. Наконец... Так, так, так, так! И задырчал наш агрегатик. Лампочка засветилась так, что мы все зажмурились. Когда зашел Палыч, комбат лично подал неуставную команду. Смирно! и полез целовать его немытые щеки. А мы, не дожидаясь поздравлений, заорали «Ура! Бонзай! Валю!». Зампотех с чувством выполненного долга и видом крупного знатока, потрогал лампочку, словно проверил, правильно ли в ней течет ток, и немытый плюхнулся на козырное место за столом, кресло с и давно почившей в бозе Тойоты. Нас всех переполняло чувство. Настоящего счастья. Прекрасно понимая, что выставленный на стол давно заныканный под торжественный случай бутылки будет недостаточно, комбат взял со своей тумбочки, букетика Дельвейсов, и вручил его нашему техническому богу Лазаренко Виктору Павловичу. Ура, товарищи! Через полгода, по приказу командира полка, батальон пополнял запасы. Артиллерийских боеприпасов, подняли всю колесную технику батальона, впервые в одну ленточку поставили хозяйку и клон. Прямо на въезде в полк, нарвались на засаду, лично зам по вооружению полка встречает колонну. по хозяйски осматривает каждую машину, на ходу помечает недостатки, у этой бампер погнут, у этой тент порван, и дверца кабины поцарапана, у этой номера какие-то корявые. Что за хрень? У следующей такие же, но нормальные номера. а, -а, -а стоять боятся! Старшего ко мне! Это что? — Это машина, ГАЗ-66. Я вижу, что ГАЗ-66. Почему у двух машин одинаковые номера, я спрашиваю? — Откуда я знаю, такие были? Щелкнул тумблером дурака старшей колонны. — Лазаренко ко мне! Тяжело прощался Палыч с дорогим его сердцу трофеем. Тридцать раз пожалел, что не разобрал ее на заставе на запчасти, и сто раз, что отправил ее за боеприпасами. Он бы согласился сам на личном горбу пешком перетаскать на заставы эти ящики со снарядами, чем просто так за здорово живешь отдать свою машину. Но было уже поздно. Пришлось оправдываться, где взяли, почему не доложили, и вообще, как посмели. Хорошо, обошлось без взысканий. Вот так, на печальной ноте, завершилась прогулка комбата за Сами. Выговор. В жизни всякое бывает, но не каждому достается. Кирилл Кюдов. Это был третий выговор всего за три месяца пребывания в Афгане. За семь лет офицерской службы в Союзе было только два. И те, ни за что, еще лейтенантом. А тут... Скоро, товарищ капитан, дослужитесь до старшего лейтенанта. Или что еще хуже, с позором отправят на родину? Такие безрадостные мысли посещали мою обгорелую на афганском солнце голову, когда я отстирывал у Арыка чужую кровь со своего десантного комбинезона. Главная формулировка. За отсутствие учета стрелкового оружия в батальоне. Написали бы просто за то что просрали автомат нет не подходит тогда строгий выговор должен был получить взводный просто выговор ротный замечание зам по а комбат легкое пожуривание. тогда я не при делах а так получите энша батальона Выговорешник за отсутствие учета и не будем беспокоить уважаемых людей и еще издевательское когда будут готовы наградные на группу капитана Дворникова. Как будто не знают, что оформлять представление к боевым наградам – работа замполитов. Надо было сразу застирать, тогда бы кровь не засохла и не въелась бы так в комбес. Думал я, третий раз намыливая солдатским мылом свое обмундирование. Да если бы у меня не было должного учета оружия, хрен с маслом бы вы узнали, что пропал автомат. Сам дурак раскопал, за что и получил». Канун Дня Победы надоело сидеть в безрезультатных засадах в долине между заставами. Решили организовать поиск в район, контролируемый духами. Повел командир девятой роты, капитан Дворников. Толковый офицер, смел, удачлив и дерзок. Бойцы верили и ходили с ним охотно. Заодно решили молодняк обкатать. «Мое дело — согласовать наверху». Организовать взаимодействие с артиллерией и авиацией. Замазать глаза царандуевцам и хадовцам. А потом сиди, принимай доклады и давай предложения командиру. Все шло как по маслу. Поднялись на хребет затемно. Прихватили духов во время утренней молитвы. Сначала мухами оглушили и выкурили из дувалов. Потом покрошились стрелкового. Собрали трофейное оружие и вниз. Доклад звучал радостно и гордо. Поиск прошел удачно. Но вышла незадача. Духи, как тараканы, стали выползать со всех щелей. По нашим данным, их должно было быть втрое меньше. Прикрытие, оставленное на хребте, не успевало менять рожки, удерживая злых как собак-маджахедов, на удалении от места спуска. Когда остались совсем пустыми, бросились вниз. Но со скалы не прыгнешь? Добежали до ступеньки, по которой спускались на веревки, а там еще и основная группа не успела все управиться. Здесь-то духи их и прихватили. В горах, и не только, король тот, кто наверху. Вот и они начали банковать. Кто слетел со стенки, того посекло осколками гранат, кто поймал пулю. С завязкой боя мы с комбатом выдвинулись на броне в предгорье. В эфире маты трескотня автоматов. Да, собственно, все и так было понятно. Встрели всерьез. Поиск перестает быть интимным делом нашего батальона. Комбат вышел на связь с комдивом, а я, прихватив писарей и пару бойцов, бросился вверх, чтобы разобраться на месте. Бой то затихал, то вспыхивал с новой силой. За каждым поворотом и валуном не знаешь, кого встретишь. Бойцы отстают, а я как-то курица думаю». Не слишком ли быстро я бегу? Хотя бегом это можно было назвать весьма условно. На половине подъема встретил первую группу бойцов. Там один тяжелый никак не удается вытащить из-под огня. Сами несут одного легкораненого. Это мне так показалось, потому что боец улыбался и скакал на одной ноге, держась за плечи товарищей. Наверное, еще промедол действует. На каждом куча железа своего и трофейного. Пара бойцов изготовилась за камнями и готова отрубить хвост, если духи попрутся за группой. Один сандалит короткими очередями. Падаю рядом. тот Таджимон группы. Куда лупишь? Вон, видите, за тем камнем. До боли в глазах всматриваюсь в указанном направлении. Ни хрена я не вижу. Смотрю, у парня глаза совсем оловянные. Так, братан... «Ствол на предохранитель и бегом вниз к броне, понял?» Крови не видно, но вид, как будто его со скалы сбросили или обкурился. Метров через сто встречаю основную группу. «Все нормально, оторвались. Помогите, если можете, арьергарду», — попросил ротный. В группе еще двое раненых. Одного четверо тащат на плащ палатки, По сыпучим камням поднимаюсь еще на тридцать метров. Два бессильных бойца лежат на спине и, как рыбы, хватает воздух ртами. Между ними боец без оружия, со жгутами на ногах. Повязка на коленях и выше вся в крови. Кто остался наверху, спрашиваю. Там разведка. Раненые. Нет, прикрывают. Ты как? Наклоняюсь к раненому. Он не слышит без сознания. Сначала что-то тупо шмякнуло над головами и по шее сякануло камнями. Потом многоголосое эхо разнесло звук автоматной очереди. «Суки!» — прохрипел один из бойцов, скатился на пару метров вниз и дал наугад ответную очередь. Сверху короткими ударили еще пара автоматов, и солидно РПК. «Это разведка! Разберутся!» «Помоги!» — обращаюсь к другому и взваливаю раненого на спину. «Что-то я его не узнаю!» Это молодой, младший сержант Тарасов, только из учебки, его первый бой. Чем их там в учебке кормят? Кабан. Но боец был ни при чем, это я в ходе быстрого подъема уже наелся. Однако, честно, метров тридцать-сорок проскочил на рысях. Боец очнулся и даже пару раз, хватаясь руками за скалы, помог мне сохранить равновесие, когда из-под ног предательски соскальзывали камни. Вот когда я упал с ним под очередной камень, понял, что воздух куда-то делся. Открыл рот, но вздохнуть никак не мог. Боец застонал. Хороший признак, значит живой. Теперь уже солдат взваливает товарища на спину, а я с двойным комплектом оружия пытаюсь поддержать их во время спуска. Остальные прикрываются спины. Второй раз сержант показался мне еще более тяжелым и расстояние пробежки сократилось вдвое. Хотелось увеличить время отдыха, но в спину толкали все более редкие периоды возвращения раненого бойца в сознание. Так, сменяя друг друга, мы все дальше отходим от звуков боя. Потом он и вовсе стих. Мне казалось, что все произошло очень быстро, однако почти внизу, навстречу нам вышли совершенно незнакомые бойцы, и подхватили раненого сержанта. Оказалось, что уже прибыл резервный батальон из Кабула. Значит, с момента начала моего подъема прошло часа три. Мне не хотелось бросать на чужих своего бойца, и я сопроводил его до самого вертолета, который, не останавливая винты, молотил поодаль от брони. За мной увязались и догнавшие нас разведчики. Перекрикивая рев двигателя, что-то ободряюще кричали молодому сержанту. И другим раненым. Они измученно улыбались и кивали в ответ. Вертушку запрыгнул батальонный док, и они улетели. Дальше, как только отдышался, все как обычно. Строится доложить БЧС, боевой численный состав. Командиры мне, я Комбату, тот Комдиву, мол, все в порядке. Комбат увидел меня со спины. Василий, тебя зацепило? Нет, говорю. Это не моя кровь. От прибывшего на выручку батальона получил привет от Лева Саргсяна, старинного товарища по талитузской разведроте. весельчаки Балагур, он привел меня в разведроту и с тех пор постоянно опекал, как будто я навсегда для него остался зеленым, как три рубля, лейтенантом. Сейчас он замствует в батальоне 317-го полка, в Афгане на два месяца больше. «Виделись один раз на аэродроме Кабула. Я из вертолета, а он с группой бойцов. Вертолет!» Наклонился и крикнул на ухо. «Володя, береги себя!» Просто привет. А на душе стало тепло и приятно. Я на радостях и не проверил отдельно оружие раненых. По коням и вперед на заставы. Стволов-то было в избытке. Приволокли кучу трофейных автоматов но и автоматы раненых положили вместе с Духовскими. Только через день, когда провели по номерной учет, оказалось, что трофейных автоматов на один больше, а нашего, Тарасовского, нет. Комбат-то уже доложил, что все в порядке. Теперь моя очередь докладывать командиру полка, что потерян автомат. То, что я услышал о себе по радио, на бумагу не ложится. Заодно ответил и за авантюризм, и за всех раненых. Ждите приказа. Вот, сегодня дождался. Я выжил и стряхнул комбес. Кажется, сгодится. Не на строевой же смотр в нем ходить. Вообще-то я бы нашел, кому доверить постирать комбинезон. Но сейчас мне хотелось побыть одному, чтобы не слушать сочувствия и подколы друзей. Штаб вернулся прямо к обеду. Комбат, замы, дворников за столом. Но они едят ждут меня бутылка водки за обедом такого еще не было только изредка в ужин чтобы сразу спать и не попадаться на глаза бойцов разлили тамбат встал володя не хотел тебе говорить из дивизии сообщили вчера погиб Лева саргсян давайте мужики сразу третий не чекаясь я выпил водку как воду не различая вкуса сел Но спазмы сдавили горло. Встал и вышел. Мне второй раз за эту неделю не стало хватать воздуха. И Интернациональная помощь. Ничего так легко не дается и так дорого нам не стоит, как наша собственная глупость НН. Все-таки сильно вбивали нам в мозги тезис о том, что мы в Афгане оказываем интернациональную помощь. Я здесь полгода повидал разного и наделал всякого, а вот того, что с чистой совестью можно было назвать помощью, как-то не получалось. А тут срочно в полк на какое-то совещание вызывают. Горехов за собой не знаю, поэтому иду спокойно, даже умиротворенно, пялюсь по сторонам. Притормозили в кишлаке. Девчушка лет восьми в платьице и цветастых штанишках лепит из корових лепешек и соломы, этакие блинчики, и прилепляет их на солнечную сторону дувала. Мимо нее к протекающему здесь же арыку, в которой со двора стекают нечистоты, на четвереньках ползет крапуз. Девочка зачерпывает из рыка воду и из ладошек поет малыша. «Меня чуть не вырвало!» Отвернулся. «Смотрю!» С другой стороны наш ЗИЛ-130 по самой оси засел на зеленой лужаке. Сидел бы какой-нибудь форт, я бы и глазом не повел, а тут, как родственника, встретил. В кузове полно камней, вокруг бегает и хлопает себя поляшком, душок неопределенного возраста. В мыслях пожалел бедолагу, но тут дорогу освободили, и мы двумя БТР-70 тронулись дальше. В полку. Я провел часа четыре и возвращаюсь по тому же пути назад. В давишнем кишлаке ЗИЛ-130 на месте, только камни выгружены. Что меня дернуло, не знаю. Наверное, возможность оказать эту самую интернациональную помощь. Первым БТРом сворачиваем на лужайку и неожиданно плотно садимся на брюхо. Всех восемь колес разбрасывают какую-то черную жижу, а машину все глубже засасывает». Именно это, кажется, называется «вляпаться по самые помидоры».